Глава 17. В коридоре меня поджидал молчаливый страж. Он коротко кивнул и попросил следовать за ним. Широкие плечи были обтянуты кожаными латами, плащ развивался при ходьбе, из-под него выглядывал эфес меча. Видимо, принц даже не сомневался в том, что я приму его предложение заключить пари. Только он еще не знает, что я собираюсь выдвинуть свои условия. Идти на поводу у дракона из-за одного лишь любопытства не в моих правилах. Тренировочная площадка располагалась за казармами. Сама бы я туда вряд ли нашла дорогу. Но зато можно надеяться, что нас никто не увидит из придворных. а принцессы, я надеялась, сладко спят в своих постелях и видят прекрасные сны. Мороз щипал щеки, колючим воздухом врывался в легкие, обжигая. Принц уже стоял на площадке, прислонившись к ограждению. Он даже не потрудился нормально одеться. Льняная простая рубаха была распахнута, обнажая мускулистую грудь. Рукава... закатанный, к поясу штанов крепился меч, образ завершали солдатские сапоги. Я прошла на площадку и поклонилась, заложив одну руку за спину, как того велит этикет. Исполнять реверанс в штанах не очень-то уместно, Ваше Высочество. Дракон скользил по мне медленным изучающим взглядом, задержался на колете, что обтягивал грудь. Очертил подбородок и усмехнулся, остановившись на моих губах. Все так же манят, вымолвил он едва слышно. и Я нахмурилась. Простите, что? Ничего, отмахнулся он, натянул на руки перчатки и вторую пару бросил мне. Поймав их, я произнесла. Я пришла сказать, что не стану участвовать в споре. Это глупо. и не имеет для меня никакой выгоды. Вы, ваше высочество, и так не будете покушаться на мои губы. и Я вам просто этого не позволю. И мне не очень-то интересно, что вы такое важное для вас самого хотели мне показать. Высказалась, не моргнув глазом. На самом деле я немного слукавила. Что хотел показать мне принц, очень даже хотелось знать. «Браво!» – дракон отрывисто похлопал в ладони. «Ваша решительная речь, мисс Девир, произвела на меня глубочайшее впечатление». Он явно издевался. «Ну ничего, пусть веселится, главное, чтобы результат был тот, который мне нужен». «Но позвольте спросить, если вы пришли отказаться от пари...» то зачем оделись так, словно готовились к спаррингу? Должен отметить, прожигающий взгляд нахала задержался на моей попе. Брюки вам очень идут. Какая удивительная ткань, так обтягивает. Я прерывисто вдохнула и уже медленно выдохнула, не позволяя себе вспыхнуть от смущающих слов, словно спичка. «Еще никогда я не реагировала так остро на завуалированные пошлые комплименты. Для меня тоже должна быть выгода, согласитесь», — произнесла, смело взглянув в льдистую бездну глаз принца. «И чего же ты хочешь, Эсмина?» — насмешливо поинтересовался он, отбросив формальности. «Я чувствовал, что ты просто не сможешь принять первоначальные условия. Все тебе усложнить нужно». «А вы чересчуру упрощаете», – парировала бесстрастно. «Совсем за дурочку меня считаете? Знаете ли, это задевает мое чувство собственного достоинства. Я бы проигнорировала ваше нелепое предложение заключить пари, но мне от вас кое-что нужно». «И что же это?» Он прислонился спиной к ограждению, скрестив руки на широкой груди. Уверена, мышцы на ощупь, как глыба льда. «Хочешь просить победы для своей принцессы? Сразу скажу, что не могу этого обещать». «Вот снова вы...» – чуть не выругалась и поджала губы. «Думаете о людях хуже, чем они есть на самом деле». А что плохого в том, чтобы ожидать от окружающих подвоха, чтобы относиться к ним настороженно? Я, может, и жду худшего исхода, но надеюсь, то на лучшее. Без иронии произнес дракон на миг, став обычным обычным человеком. Но такое отношение задевает по-настоящему хороших, честных и благородных людей, вымолвила я: И надела перчатки. Ты о себе сейчас. Принц снова вернулся к саркастичному тону. Ну давай, удиви, что же тебе от меня нужно? Правда, вымолвила ровно. Я могла бы потребовать за победу в спарринге рассказать, зачем вам отбор, какие цели вы преследуете, но уверена, вы не пойдете на это. Принц, соглашаясь, кивнул. Тогда я хочу знать, что вы имели в виду, называя меня и Сесиль сестрами в нашу первую встречу. Помните? Это ведь не было оговоркой. Вы были уверены в своей правоте. Я хочу знать, почему. Что натолкнуло вас на подобный вывод? произнесла твердо не мигая. Принц оттолкнулся от ограждения и щелкнул пальцами. Страж тут же! подал ему второй меч. «Честно, я не ожидал». Его светлые стрелообразные брови сошлись к переносице. «Мог бы догадаться, но, похоже, тебя сильно волнует этот вопрос», заключил он и бросил мне меч. Ловко поймала его и с удовольствием вытащила из ножен, отбросив те в сторону. Если одержишь победу, я расскажу тебе то, что тебя так интересует. А если выиграю я, ты поужинаешь со мной в приватной обстановке. Без интима, сразу оговорила я условия, а то знаю я этих драконов. Ну конечно же, лукаво улыбнулся он и щелкнул пальцами. Я дернулась, услышав треск. и оцепенела. Нас накрывало ледяным, непроницаемым куполом, чтобы нас никто не потревожил, пояснил принц и резко выхватив меч, оказался возле меня. я среагировала в последний момент. Клинки были обычными, но при ударе сталь о сталь высекали искры. Эфес удобно ложился в руку, прекрасный баланс. тонкое, но прочное лезвие, на котором не оставалось зазубрин. Сила удара дракона отбрасывала меня назад. Каждый раз ботинки скользили по промерзлой, твердой земле, но я удерживала равновесие, не допуская падения. И я не могла упасть. Выставила блок и безжалостно отпихнула принца ногой. Тут же отпрыгнула когда клинок расчертил пространство прямо передо мной. Отбила очередной выпад и ударила ногой с разворота, присела, выполняя подсечку. Аж упал на руку, но стремительно поднялся, сразу же, атакуя вновь. Острие клинка черкануло предплечье. Я ощутила короткую, острую вспышку боли и стиснула зубы, не позволяя себе отвлекаться. Даже не взглянула на рану уверенно, там незначительная царапина. Быстро заживет, как и все до этого. Похоже, принц решил сражаться в полную силу, решил не поддаваться. Что ж, и я не буду. Прощупала почву и хватит, пора переходить в наступление. ушла от выпада, с разворота отбила атаку, разбежалась, оттолкнулась ногами от ледяного купола и, сделав эффектный кувырок, перепрыгнула принца, чтобы ударить в спину набалдашником Эфеса, прямо между лопаток. Изо рта принца вылетел глухой рык, он повалился вперед, но успел в последний момент выставить ладони и перевернуться. Меч, который я нацелила на горло принца, Отбросила стремительным скользящим ударом снизу вверх. Меня опрокинуло навзничь ударом под колени. Я едва не раскроила себе затылок перед глазами, заребило, заплясали желтые мушки. Направленный на меня клинок выбила ударом ноги, целилась пяткой в кисть принца. Меч со свистом рассек воздух и воткнулся в ледяную корку окружающего наскупола. Воспользовавшись заминкой, завела руки за голову, уперлась ладонями в землю и, оттолкнувшись, прыжком вскочила на ноги. А ринулся к мечу, но я схватила его за ворот рубашки и рывком откинула назад. Он кашлянул от секундного удушья, видимо, ткань сдавила горло, лицо раскраснелось. Я бросилась за валяющимся моим мечом. Дракон прыгнул следом и, поймав меня за лодыжку, опрокинул на землю. резко перекатилась, ударила его свободной ногой по руке и снова кинулась к мечу. Меня подняло в воздух. Я ошалела, решив, что принц использовал магическую силу, но, извернувшись, увидела, что он удерживает меня одной рукой за колет. Ткань трещала по швам. Опустила ноги, чтобы не болтаться тряпочкой, оттолкнулась и перевернулась назад, через голову. Принц выпустил меня, но тут же подлетел и схватил вновь. Перекинул через плечо и упал сверху, тяжело дыша. «Эсми, все! Все, хватит!» закричал он тревожно, глядя мне в глаза. В ушах колотился пульс виски, разрывало болью. «Пожалуйста», — умоляюще прошептал он. Нам следовало обговорить условия победы, например, до выбитого из рук меча или первой крови. Тогда я проиграла, прерывисто выдохнула, ощущая досаду и разочарование. Душащая обида подкралась незаметно, стало горько от собственной глупости и наивности. На что я вообще рассчитывала? Ты не использовал магию... Так что все честно, СМИ, прошептал дракон, ощупывая мою голову и не спеша слезать с меня. Клянусь, что не желал причинить тебе вреда. Я искренне был уверен, что бой закончится, толком не начавшись. Да, я не использовал магию, но Лакшмери сильнее физически и быстрее людей. Мы же произошли от драконов, понимаешь? Я кивнула на секунду, прикрывая горящие изнутри глаза. «Это не имеет значения. Ужин за вами», — выдохнула Рвана, пытаясь дыханием замедлить кровь, утихомирить боль. «Где ману ужин?» — неожиданно зло рыкнул аж, заставив меня удивленно распахнуть глаза. «Я расскажу тебе все, если ты простишь меня». Все, что ты хотела знать. Я правда не ожидал, что ты дашь такой отпор. Невольно усмехнулась, залюбовавшись тревогой в призрачно льдистых глазах. Для начала слезь с меня. Может, полежим так еще немного? Невинно предложил он и получил удар кулаком в живот. Сконфуженно выдохнул принц, скатываясь с меня. Я расскажу тебе все за ужином, но сначала покажу кое-что. Идет? Хитрец, усмехнулась, ощущая, как боль отступает. На самом деле все раны на мне заживали очень быстро, к тому же я никогда не болела. Это делало меня немного неуязвимой, а значит и поединок с принцем был почти на равных условиях. «Но ты правда ответишь на мой вопрос?» — спросила, повернув голову к принцу, когда он улегся рядом. «Я готов поклясться на крови», — без тени иронии отозвался он. «Хотя бы за твои невероятные кульбиты. Что это было вообще? Ты акробатка?» В голубых глазах заплясали озорные искорки. И все же я проиграла. Ответила улыбкой и уставилась взглядом на ледяной купол над нами. Удивительно, но здесь совершенно не ощущался холод. «Будь я человеком, как и ты, то выиграла бы, и неважно, что мужчина», спокойно и уверенно произнес он. Нашел мою руку и по-хозяйски переплел наши пальцы с сердца. испуганно подскочила в груди и забилась чаще, и еще чаще от осознания, что аж его прекрасно слышит. «Ты очень сильная, Смина. Твои навыки поражают. Я в жизни не встречал никого похожего на тебя. Можно отпразднуем нашу ничью, поцелуем?» «Да ты...» Мои глаза изумленно распахнулись, я даже приподнялась на локте. «Это же я ударилась головой, а не ты! Что несешь вообще?» От негодования затмила рассудок. «Ваше высочество!» Выдохнула, беря себя в руки. Я говорила, но повторю. «У меня есть жених!» Принц удивленно сел и склонил голову на бок. «Правда?» «Я решил, что ты просто выдумала его». «Теперь пришла моя очередь удивляться. Я тоже села, щупая пальцами затылок. Гематома точно будет». «По-вашему, я настолько жалкая, что прикрываюсь вымышленным женихом?» «Нет, но...» «Мы знакомы с Рихардом с детства», — оборвала жестко. «И помолвлены очень давно». По идее, завтра должно было состояться наше бракосочетание. Скулы на лице принца угрожающе дернулись. Он стиснул мои пальцы в своих, напряженно выдыхая. «Как хорошо, что завтра оно не состоится!» Процедил глухо, пугая меня мрачностью и решительностью своих глаз. «Скажите честно, вы просто сумасшедший?» Спросила, не выдержав. Принц усмехнулся. Черты лица разгладились. Он поднес руку к моему лицу и потрогал пылающую от удара скулу. Я и сам начинаю в это верить. Знаешь, со мной еще такого не было. Чтобы все мысли крутились только вокруг одного человека и не отпускали. Если бы я мог легко отбросить их и сосредоточиться на чем-то другом, то не цеплялся бы за тебя так отчаянно. Меня не отпускает беспокойство, что стоит мне хоть на шаг отдалиться, ты исчезнешь». «Прекрати», — прошептала Сипла, отводя взгляд. «Это смущает». «Так ты простишь меня за травмы?» «Осторожно», — спросил он, тревожно заглядывая мне в глаза. «Думал, ты одного удара не выдержишь и минуты не протянешь. А потом адреналин захлестнул меня. Я же наполовину животное, инстинкты в бою берут верх над разумом. Я не могу просто так остановиться. А если уж почуял кровь, то все». Усмехнулась тут же, поджимая губы, чтобы не рассмеяться. Непривычно видеть ледяное чудовище таким заботливым. И я сама все сделаю, не волнуйся. Но помни, пригрозила, подняв указательный палец. Ты обещал рассказать обо мне и Сесиль. Дракон мягко улыбнулся, поднес мои пальцы к губам и поцеловал. На коже остался. Пылающий след. Все, что пожелаешь, выдохнул он, шумно втягивая воздух. Поговорим за ужином, Эльнар организует. Страж тебя проводит. Я задумалась, не спеша вырывать ладонь. Холод, исходящий от рук принца, на удивление приятно согревал и успокаивал. Я не могу отлучиться, пока Сесиль не спит. «По идее, я всегда должна быть рядом с ней». «Тогда организуем ночное свидание», — не растерялся дракон. «Эй, это не свидание!» — возмутилась, вставая следом за ним. «Как скажешь». Беспечно отмахнулся он, помогая мне отряхнуться. Стер пальцем кровь от пореза на моей руке и достал из кармана белый платок. Бережно перевязал рану. и удовлетворенно кивнул. «Называй, как хочешь. Главное, что мы проведем время вдвоем». Мучительно застонала, закатив глаза. «Этот мужчина неисправим. Вообще не прошибаем. Ничего его не берет». «Пойдем», — улыбнулся он, беря мою руку в свою. «Голова не сильно болит». «Могу поцеловать тебя в лоб». «Вот еще!» — дернула плечом, отворачиваясь, чтобы он, не дай боги, увидел мое раскрасневшееся лицо. «Уже ничего не болит. У меня все быстро проходит. К тому же я умею не только сдерживать боль, но и не замечать ее, притуплять». «Ты удивительная!» — хрипло выдохнул он, быстро мазнув губами по моей щеке. «А теперь я покажу тебе кое-что, как раз время позволяет». Дракон щелкнул пальцами, и по ледяному куполу поползло магическое сияние, жирая его. Мы спокойно покинули площадку, аж кивнул ожидающему стражу и повел меня к пещерам, которые я видела только издалека. Стоило шагнуть в утробу пещеры... как тьма сомкнулась вокруг нас, будто желая поглотить. Почувствовала себя слегка беспомощной, протянула руку, ощупывая пустоты, но тут темноту разорвал голубой мерцающий свет, исходящий от круглой сферы прямо передо мной. «Это так необычно!» — протянула завороженно. В мире есть и другие народы, среди которых встречаются одаренные. Но ваша магия, она другая. Потому что, по сути, это не магия, а сила. Сила великих и могучих драконов, которая течет в наших жилах вместе с их кровью, пояснил принц, придерживая меня под руку. Ступайте осторожно, Смина, здесь множество острых камней. «Мы снова на «вы»» — поинтересовалась иронично. Профиль Аша в магическом свете казался зловещим. «Ты первая начала», — парировал он. «Давай просто договоримся, что наедине мы общаемся неформально». «Просто смешно», — покачала головой. «У вас же отбор. Вы выбираете себе невесту и при этом ведете себя так двусмысленно». пытаетесь использовать меня. Мне показалось, что я расслышала, как дракон закатывает глаза. Не все так просто, поэтому я и веду тебя сюда. Наберись терпения, Смина, скоро все поймешь. Ну раз все пойму. Я кивнула и последовала за принцем. Главное, чтобы меня не пытались втянуть во что-то опасное, или использовать в своих целях. Пещера представляли собой настоящий лабиринт ходов и ответвлений. Как бы я хорошо не запоминала детали, вряд ли смогу выбраться отсюда самостоятельно. Только когда на стенах начали мелькать факелы, я поняла, что мы приближаемся. Мы вышли под каменный свод, хорошо освещенный, чтобы я смогла рассмотреть тянущиеся от стен Тяжелые толстые цепи. Кого они удерживают? И почему? Стало не по себе, кожа покрылась мурашками. Не следует бояться, мягко усмехнулся принц, касаясь дыхания моего уха. Поверь, я никого сюда не приводил, но чует мое сердце, не зря решил тебе довериться. Впереди стояла стража. Темное углубление пещеры было оцеплено, и что там скрывалось в этой нагоняющей жути тьме, неизвестно. «Она со мной, все в порядке», — произнес аж, обращаясь к стражам. Протянул руку и поманил за собой. «Стой рядом и смотри». Я напряглась пристально, вглядываясь в темноту. Вспыхнувший два желтых огонька... Заставили меня отступить на шаг, но принц услужливо придержал под спину. По пещере прокатилось низкое, утробное рычание, эхом отразившееся от стен. Вдоль позвоночника пробежал озноб и опустился тревогой внизу живота. Цепи звякнули, что-то зашелестело, и на меня уставилась огромная морда. Морда... дракона. Первые мгновения я просто хлопала глазами, оцепенев, а дракон заинтересованно разглядывал меня. Его горячее дыхание шевелило волоски на моем затылке, опаляло кожу. Казалось, из его пасти вот-вот вырвется пламя, ледяное, но обжигающее не хуже огня. Серебристые чешуйки сверкали в мерцающем свете факелов. Морду покрывали костяные наросты. Выпирающие зубы толщиной с мою руку вызывали какой-то животный инстинктивный страх перед более опасным и крупным хищником. «Вы...» — мой голос предательски дрогнул. «Вы ведь говорили, драконы покинули остров». «Ты не кричишь», — усмехнулся Аш, смело протягивая ладонь, в которую дракон тут же ткнулся. «Уже хорошо. Это мой отец, Великий. От него произошли Лакшмири. Он бессмертен, но...» «А это Эсминадевир, отец. Я решил вас представить». Неожиданно произнес он. Я растерялась, но поспешила неуклюже поклониться, едва не упала, даже подошва ботинка заскользила по горным породам. Здравствуйте, вымолвила, обескураженно моргнув, наклонилась к принцу и шепнула: «Он все понимает, да?» Уголки губ принца дрогнули в улыбке. Да, пока да. Тут же помрачнел он. Нас прокляли, Смина. Просто признался он, медленно скользя рукой по острой, казалось, стальной чешуе дракона. Не знаю за что, но богиня Лакшми, покровительствующая драконом и приносящая удачу, отвернулась от нас. Великий потерял способность принимать человеческий облик и, кажется, его рассудком постепенно завладевает зверь. «Я боюсь, что в один прекрасный день он перестанет узнавать меня. Но хуже другое. Наши женщины больше не могут понести от Лакшмери». Я соображала быстро, даже в такой непростой ситуации. «Как отбор может снять проклятие? Ты сказал, что ищешь кого-то конкретного. Кого?» «Дочь Дриады», — помешков произнес принц. «Стоит ли мне напоминать, что этот разговор не должен покинуть этих стен?» «Не стоит», — задумавшись, произнесла я. «Какая мне выгода с того, что расскажу кому-нибудь? Ну и я не привыкла разбалтывать чужие тайны. Могу поклясться по вашим традициям». Охотно заверила и так зная, что не стану ни с кем делиться тайной принца. Даже Сесиль. За спиной раздался грохот, мы одновременно обернулись, но не увидели в конце тоннеля ничего, кроме осыпавшихся на землю камней. «Проверь», — холодно бросил аж одному из стражей. Воспользовавшись вынужденной паузой, я улыбнулась дракону и выставила ладонь. «Привет», — обратилась мысленно, потому что вроде как пока следует хранить молчание. «Вы такой красивый! Можно вас немного потрогать?» Я не думала, что дракон услышал меня и понял, но через пару секунд он опустил морду и немного повернул ее, будто нарочно подставляя под мою руку. Хихикнула про себя и осторожно коснулась сверкающей чешуи. Пластины, на удивление, оказались очень мягкими. «Такими невероятно приятными на ощупь!» Я улыбнулась и смело протянула вторую руку. Дракон ткнулся в нее своими огромными ноздрями, обнюхал и удовлетворенно фыркнул. «Он говорит, что ты вкусно пахнешь!» Внезапно усмехнулся Аш. «Лесом!» «Лесом?» — усмехнулась удивленно. «Скорее потом, после нашего сражения!» Уже не боясь, я гладила дракона и умилялась, как совсем недавно умиляла Сербисом. Все чисто, доложил вернувшийся с разведки страж. Порода осыпалась. Значит, дочь дриады? заинтересованно спросила я, возвращаясь к нашему разговору. А разве дриады это не вымысел? Я думала, эти существа встречаются лишь в сказках. Они же нет никаких упоминаний, произнесла, наблюдая, как дракон втягивает мои выбившиеся из косы волосы. Не поверишь, но последняя издряд существовало всего каких-то 20 лет назад, плюс-минус два года. И у нее есть дочь от смертного, от короля, многозначительно произнес принц. О, -о, -о! протянула ошеломленно. «Думаешь, дочь Дриады среди принцесс? А каким образом она может снять проклятие?» Странник говорил, что сила Дриады может помочь, пояснил он, задумчиво потирая переносицу. Но он не объяснил, какой силой они обладали, каким даром. Упомянул, что она может родить ребенка от Лакшмери. «Так ты хотел снять проклятие с Великого и жениться на дочери Дриады для продолжения рода, чтобы остановить вырождение?» «Изначально так и было», — кивнул принц. «Но теперь меня посещают мысли, что будет достаточно того, что девушка снимет проклятие с Великого. И я приложу все силы, чтобы убедить ее в этом. А если она сама того захочет...» то может стать его женой. И я покачала головой, боясь спрашивать, что же изменило его мнение. Нельзя загадывать и быть хоть в чем-то уверенным. Девушка может просто отказаться сотрудничать с вами или сама пожелает замуж за тебя. Более того, в древних трактатах Элларии я читала, что для того, чтобы снять любое проклятие, Необходимо уничтожить его причину, источник. Так что твой план может не сработать. Вероятно, Великий сможет обратиться человеком, но проблема с вырождением останется. Виновато улыбнулась я и чуть не упала, когда дракон пихнул меня мордой. Принц вовремя подхватил меня за талию и прижал к себе, пристально заглядывая в глаза. Я не знаю, за что нас прокляли, если бы только Лакшми оставила хоть какую-то подсказку. «А каким даром обладали дриады?» — Сипла спросила, пытаясь отстраниться. Принц усмехнулся, выпуская меня. «С этим еще сложнее. и Я без понятия искал хоть какие-то упоминания о них, но безрезультатно. Будто...» будто кто-то намеренно уничтожил всю информацию о дриадах. Хм. в сказках, что мне доводилось читать, дриад описывали всегда по-разному и то вскользь. В одной говорилось, что они были духами природы, защищающими лес. В другой, что они могли превращаться в различных животных. Еще в одной... «Якобы сила Дриады способна исцелить даже смертельные раны», — произнесла, рассуждая, машинально гладя дракона. «Мне даже страшно спросить, как вы собрались искать ее?» «И не надо», — холодно отозвался принц. «Тебе точно не понравится этот метод. Расскажу, когда найду». Сердце пропустило удар. «Зачем ты мне все это рассказал?» «Отбор завершится, и я вернусь в Сиран. А ты? Ты будешь искать способ снять проклятие. У нас изначально разные пути». Принц невесело усмехнулся. Поэтому и рассказал. Хотел, чтобы нас хоть что-то связывало. Не хотел обманывать. Только тебя. Странно, да? Всего один поцелуй, а я места себе не нахожу. «Настолько, что готов отказаться от собственной затеи», — иронично ухмыльнулся он. Кристальные глаза зло сузились. «По-хорошему, я должен прямо сейчас посадить тебя на корабль и отправить домой». «Это было бы разумно», — тихо согласилась я.